Неожиданно он ужаснулся во всех деталях, представив себе то, что произойдет на корабле в ближайшие два 3 месяца. В первую очередь умрут старики, потом дети и женщины. В живых останутся лишь работающие члены команды, элита, которой он сам сейчас принадлежал. Разве этого он хотел? Но и доводящий до безумия полуголодное состояние тоже не выход. Они попросту не дождутся урожая или обессилуют настолько, что любая опасность, любая тварь, любая болезнь на поверхности Исканты покончит со всеми колонистами сразу. Должен быть какой-то другой выход. Но какой? Как механик космического корабля он прекрасно знал, чем отличаются пассажирские лайнеры от исследовательских звездолетов. На них не было гидропонных оранжерей для воспроизводства продуктов. Воду, воздух – это все они могли регенерировать – и, если нужно, восполнять небольшие утечки. Но механизмы были бессильны перед созданием сложной органики, необходимой для поддержания жизнедеятельности в человеческом теле. Он чувствовал слабость во всех мышцах, не прекращавшуюся резь в желудке и голод, затмевавшие все мысли. По ночам ему снились только бифштекса, и он знал, что многие члены палубной команды, обслуживающие энергетические установки, давно уже сварились и съели ремнец своей формы. Что будет дальше? Что они там себе думают в комитете, который избрали месяц назад? Грегори Деллани прекрасно понимал, что они также бессильны перед этой проблемой, как и он сам. Но сейчас ему нужно было кого-то обвинить в своих мучениях. Ему нужен был козел отпущения. Или какое-то новое решение. Какой-то новый подход к проблеме, который никому еще не приходил в голову. В той другой, прошлой и сытой жизни – Он любил решать сложные технические головоломки. Почему бы не попробовать решить одну из них сейчас? Тем более, что награды за правильное решение может быть не красивое сочетание цифр, а нечто более существенное. Итак, что же собой представляет гидропонная оранжерея, которая есть на исследовательских кораблях и которой у них нет? Что собой представляет это сложное сооружение с инженерной точки зрения? Прежде всего, это свет. Мегаватта энергии, идущие на осветители, в лучах которых только и может происходить хлорофиловый зеленый синтез. На Севастополе нет рассчитанных на такие нагрузки генераторов и энергетических установок. Кроме того, у них нет специальных площадей, оснащенных гидропонным поливом. У них нет специальных растворов питательных солей. Он смог бы до бесконечности продолжать этот перечень. До начала смены оставалось еще два часа, Идела не закрыл глаза, пытаясь хотя бы во сне на время избавиться от чувства голода. Однако едва он смежил веки, как увидел аппетитный и стекающим соком бифштекс с тонкой коричневой корочкой и ароматом грибной подливки. Чертыхнувшись, Грегори перевернулся на другой бок и постарался не думать о пище. думая о чем угодно, только не о еде. Вот разве что маленький кусочек хлеба, такой, как я съел три часа назад, Размороженный и хрустящий, смазанным маслом, а еще лучше накрытый толстым ломтем колбасы, зеленым листом салата и... Он вскочил, бешено осмотрелся, словно пытаясь найти источник своих мучений. Но в кубрике кроме него никого не было. Три двухъярусные койки останутся пустыми до конца смены. Терзавшее его чувство голода находилось внутри его большого организма. Он носил его с собой и ничего не мог с этим поделать. Окончательно убедившись, что заснуть не удастся, Дыла не потуже затянул брезентовый ремень. Тот самый, что давно уже отыскал на складе в качестве замены съеденному. Кстати, тоже довольно вкусному, если забыть про запах, и решил пройтись по кораблю. Если идти не слишком медленно и не слишком быстро, чувство голода несколько утихало, хотя Грегори и шатало от слабости во время подобных бесцельных прогулок. Он прошел мимо четвертого отсека и свернул на вторую пассажирскую палубу. Здесь, в 30 каюте блока «Б» жила Апика, миниатюрная японочка, с которой его познакомили три дня назад. Его друзья давно уже присмотрели для себя двух замужних Матрон, а ему досталась эта Апика, из-за своего миниатюрного роста, не вызывавшей особого интереса у его приятелей. Ему же она понравилась. Может, как раз из-за роста. Грегори был застенчив в отношении с женщинами, чувствовал себя скованно в их обществе, а Апика, внимательная, маленькая и нежная, помогала ему победить неприятное чувство собственной неполноценности, возникавшее безо всякой на то причины в присутствии других женщин. Не было видно конца этому рейсу, и если они в самом деле высадятся на неисследованную планету, знакомство с женщиной вовсе не помешает. Их на корабле слишком мало». Рано или поздно эта проблема выйдет на первый план. Пока что голодный корабельный режим в какой-то мере сдерживал от слишком бурного проявления своих чувств. Но если положение с питанием улучшится... Неожиданно Деллан не остановился как вкопанный. Он стоял в узком коридоре блока Б в 30 метрах от каюты Апика и изо всех сил втягивал ноздрями воздух. Здесь пахло пищей. И не просто пахло. Струя божественного, неземного аромата тянулась вдоль коридора ему навстречу и буквально оглушала. Грибы. Жареные грибы в сметане или с картошкой. Нет, скорее всего с луком. Кажется, у него уже начались галлюцинации. На корабле не было грибов. Кроме своих обычных вахт в машинном отделении, он еще участвовал в работе продовольственной команды. И был прекрасно осведомлен обо всех запасах замороженной и консервированной пищи, оставшейся на Севастополе. Грибов среди нее не было ни в каком виде. Надо сходить в медицинский отсек и спросить у доктора, бывают ли обонятельные галлюцинации. Он слышал про звуковые, лично был знаком со зрительными, увидев однажды после хорошей пьянки с друзьями зеленую ящерицу. Но чтобы в пластиковом коридоре металлической коробки корабля Находящийся за бельоном миль от земли пахло грибами. Он почти определил их сорт, скорее всего это были рыжики или может быть маслята. Ноги сами несли его вперед на запах, который становился все сильнее по мере продвижения Грегори.